в общении с Барбарой Хейверс. Но она сама слышала, как упорно Барбара уклонялась от четкого выполнения приказов ее мужа, и факты говорили о том, что нет ни малейшей лазейки для ее оправдания в глазах Томми. Тут Хелен не могла спорить с ним. Однако ей хотелось объяснить ему, что поведение Барбары Хейверс является всего лишь своеобразным симптомом, а сама болезнь наверняка скрывает нечто большее. Хелен вышла из спальни и спустилась в столовую, где Дентон уже собрал ее любимый завтрак. Она положила себе яичницу с грибами, налила стаканчик сока и чашку кофе и расставила все на столе, где рядом с ее приборами лежал экземпляр «Дейли Мэйл», которому также добавился традиционный «Таймс Томми». Сдобрив кофе молоком и сахаром, Хелен лениво просмотрела утреннюю корреспонденцию — Сочтя, что нет никакой причины омрачать завтрак делами, она отложила в сторону счета и также поступила с «Дейли Мэйл», первой странице которой была посвящена последней и довольно непривлекательной королевской пассии, блиставшей своей красотой на ежегодном благотворительном чаепитии «Дети в нужде». «Не стоит портить себе настроение на целый день», — уныло подумала Хелен. Она открыла лишь письмо старшей сестры, Почтовый штемпель, поставленный в Пузитано, свидетельствовал, что Дафне удалось победить своего супруга в споре о том, где лучше отметить двадцатилетие их свадьбы, когда в столовую вошел Дентон. «Доброе утро, Чарли!» — приветливо сказала Хелен. «Грибы вам сегодня удались на славу!» Дентон не ответил на ее приветствие с тем же водушевлением «Леди Хелен», — произнес он, и нерешительно умолк, обуреваемый то ли смущением, то ли досадой. «Надеюсь, вы не собираетесь...» ворчать на меня из-за обоев, Чарли. Я позвонила в Питер Джонс и попросила отсрочки. Ей-богу, я так и сделала. Дентон сказал «нет». Обои тут ни при чем. И, подняв принесенный им большой конверт, прижал его к груди. Хелен принялась за тосты. «Тогда в чем же дело? Вы выглядите так...» «А как, собственно, он выглядит?» задумалась она и пришла к выводу, что он чем-то встревожен. «У вас что-нибудь случилось? Вы ведь не получили никаких плохих известий?» «С вашими родными все в порядке? О, Боже, Чарли, неужели у вас возникли сложности с женщиной?» Он отрицательно покачал головой. Хелен заметила щетку для пыли у него под мышкой, и все встало на свои места. Должно быть, он занимался уборкой и, несомненно, захотел прочесть ей нотацию по поводу ее привычки к беспорядку, бедняга. Он, наверное, не знал, как лучше начать. Дентон появился со стороны гостиной, и Хелен вспомнила, что не убрала те ноты, которые там вчера оставила Барбара Хейверс. Именно это, наверное, расстроило Дентона. Что касается аккуратности, он был такой же, как Томми. «Вам удалось поймать меня», — призналась она, кивнув на конверт. «Барбара принесла их вчера показать Томми. К сожалению, я начисто забыла о них, Чарли. Вы поверите мне, если я пообещаю, что постараюсь быть аккуратнее в следующий раз?» хм. — Вряд ли, ведь я обещаю это постоянно. — Где вы взяли это, леди Хелен? Это... я имею в виду это... Дентон взмахнул конвертом, словно у него не хватало слов для описания его содержимого. — Я же только что сказала. Их принесла Барбара Хейверс. А в чем дело? Что особенного вы там обнаружили? Реакция Чарли Дентона поразила ее. Впервые со времени их знакомства он без всякого разрешения придвинул к себе стул и сел за обеденный стол. «Кровь на куртке принадлежит нашему парню», — коротко сообщил Ханкин. Он звонил Линли из Бакстона, где только что получил заключение из лаборатории. Далее Ханкин поведал, что они вот-вот получат ордер на обыск Мэйден Холла. «У меня есть шестеро ребят, которые способны найти бриллианты в собачьем дерьме. Если он спрятал где-то в своем хозяйстве большой лук, то мы найдем его». ханкин еще поворчал по поводу того что со времени убийства энди Мейден мог уже давно избавиться от лука во множестве долины и ущелья белогории